Глава 3. Jet. Во дворе East Houses было 16 свидетелей того, как пиджак подписал себе смертный приговор. Один свидетель Иеговы, приставших к прохожим, трое матери с детьми в колясках, ещё одна мисс Изи из пуэрториканского общества, один коп под прикрытием, семеро клиенты наркодилера и ещё трое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 У Пека были связи в участке, в Бруклинской ратуше и в криминальной семье Горвина. А эти ребята не за грош распишутся на кишках полицейского и уйдут чистенькими. О Пеке Джета предупреждал бывший напарник пожилой ирландский сержант Кевин Катоха Маллин, честный коп, недавно вернувшийся в участок после того, как его изгнали в Квинс за ужасную привычку всерьез сажать плохих парней за решетку.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 Вот он, первый негр в средней школе номер 219, который вступил в математический кружок. Теперь я первый чёрный следователь в Козе. Это новый мир, Катоха, а я первопроходец. Дурак ты, вот ты кто, сказал Катоха. Они вдвоём стояли перед 7-6, Катоха одет и в сержантскую форму, а перся на бампер своей патрульной машины и покачал головой. Уходи ты оттуда, сказал он. Это тебе не по зубам.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 Джет прищурился на Катоху, как будто задумавшился о чём-то своём. Странный гусь этот слон. Так посмотришь и решишь, что он из тех, кто коллекционирует поезда Lionel или игрушечные катера или ещё что. У него не двор, а клумба. Может, он выращивает цветы, чтобы скрыть марихуану? сказал Джет. А это, кстати, незаконно. Катоха цыкнул зубом и раздражённо зыркнул. Ты же вроде любишь рисовать комиксы.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 Джет уже пытался, даже поднимал тему в разговоре с лейтенантом, но тот всё пропустил мимо ушей. В 76-м участке, куда Джет совсем недавно поступил на службу следователем, царила расхлябанность. Капитан почти всё время просиживал на заседаниях на Манхэттене. Белые копы ему не доверяли. Редкий чёрный коп, учуяв его амбиции и страшась перевода в Восточный Нью-Йорк, считавшийся адом на земле, его избегали.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 Джед заметил, что между Димсом с его наркобандой и сторожилами, ежедневно приходившими посудачить и раззадорить друг друга шутками, установилось странное перемирие. На короткий срок между одиннадцатью тридцатью и полднем обе компании делили место у флагштока. Димс работал на скамейке по одну сторону флагштока, а жильцы собирались на другой, вопрошая, куда катится мир, не обходя вниманием заметил Джед и самого Димса.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 Потом 7, и он всё ещё разговаривал сам с собой, подходя к Димсу. В 6 метрах стоик перестал бормотать, но всё ещё приближался. Джет ничего не мог с собой поделать. Сказывались тренировки. Он присел, чтобы взяться за короткоствольный 38-й калибр на лодыжке, потом отдёрнул себя. Этим он сразу выдаст себя. Пистолет на лодыжке так и кричит, что он коп. Поэтому Джет поднялся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 Парочка из них глянула на Димса с его банды, которые весело толкались, не обращая внимания на стариков с соседней скамейки. Молодая рать вокруг короля. Один паренёк передал Димсу бумажный пакет. Димс открыл его и достал огромный сэндвич-субмарино, развернул. Джет со своего места по запаху определил тунца, глянул на стариков. Поскорее же. Наконец встал последний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 вали уже, думал Джет, давай, давай. Пожелав порториканке, проводила взглядом сеструго, потёрла нос, почесала подмышкой, бросила горящий взгляд на окруживших теперь Димсона наркоманов, сказала в его сторону что-то по-испански. Джет предположил, что ругательство и наконец отправилась во свояси. А старик всё наступал. 3 м. Улыбнулся Джету, проскользнув мимо него и обдав перегаром Потом втиснулся в кружок героинщиков вокруг Клеменса, скрылся из поля зрения за плечами нервных наркоманов, клянчивших первую дозу дня. Страх Джэт разросся до паники. Какого хрена, удумал старый дурень, его же пристрелят. Джэт в ужасе с колотящимся сердцем ждал грохота. Ничего. Круг не сдвинулся, парни, как стояли вокруг Димса, так и стояли.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 Он окусил сэндвич, сочащийся майонезом и помидорным соком. Рядом с пиджаком Димсо всегда было не по себе. Волновали не бухло, а бравады или нотации насчёт наркотиков. Скорее воспоминания, не такие уж давние, как тёплыми весенними вечерами на бейсбольном поле пиджак отбивал высоко в воздух его мячи. Этот пиджак научил Димса швырять с разворота на домашнюю базу со 100 метров. Этот пиджак научил его подавать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 рискуют жизнью и конечностями, чтобы отправиться на вонючее грязное поле Косхаузес посмотреть, как подаёт Димс. Но то были другие времена, когда он был мальчишкой, а его дедушка был ещё жив. Теперь он мужчина, 19 лет, и ему нужны деньги, а от пиджака только головная боль. Ты чего больше в мячик не играешь, Димс, сказал пиджак. Мячик? переспросил Димс с полным ртом. Ну да, "Бейсбол", сказал Пиджак, пошатываясь. "У меня теперь игры посерьёзнее, Пиджак". Димс подмигнул своей дружине и второй раз откусил от сэндвича. Пацаны рассмеялись. Димс умял ещё кусок, почти не глядя на Пиджака, сосредоточившись на капающем бутерброде, пока Пиджак таращился на него и о соловело моргал. "Серьёзнее бейсбола ничего не бывает, Димс. Кому знать, как не мне?" Я же главный по бейсболу в нашем жил-проекте. Твоя правда, Пиджак. Ты спец, лучший судья на районе. Гордо сказал Пиджак, пошатываясь. Это я приношу сыр. Не Петр, не Павел, не Иисус, я. Это я приношу сыр, понятно вам. И тебя я, Димс Клеменс, с поля не отпускал, уяснил, потому какая-то дается тебе лучше всего. Так чего ты больше не играешь в мячик? Клеменс, вцепившийся обеими руками в огромный сэндвич, усмехнулся и сказал: "Гван, пиджак. Продолжай". Ты не ответил. "Я тебя наставлял на божью стези, сынок. Я тебя учил в воскресной школе. Я тебя учил игре". У Димса пропала улыбка. Тёплого света в карих глазах как не бывало.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 Тут пиджак отступил и спокойно полез в карман. "Джет, в четырёх шагах всё ещё на корточках с руками на шнурках". Засёк движение и произнёс слова, которые в итоге спасут Димсу жизнь. Он заорал: "У него отвал!" Клеменс с полным ртом тунца инстинктивно повернул голову на крик. Тут пиджак выстрелил.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 На расстоянии виделось будто жестокого наркобарона Димса Клеменса, имеит на четвереньках как псинус старик пиджак в своих старых костюме и шляпе. Жёстко он его трахнул, сказала потом мисс Изи, когда пересказывала происшествие заворожённым членом по артериканского общества Coshouses. В общество входило ещё только два человека: Элеонора Сотта и Анжела Негрон. Но история не прониклись, особенно моментом, когда Димс сплюнул остатки сэндвича, точь-в-точь точь смахивающий, по словам мисс Изи, на два крошечных белых яичка её бывшего супруга Хакино, после того, как она вылила на них тёплое оливковое масло, застав того храпящим в объятиях её кузины Эмилии, приехавшей погостить из Агуадили. Перепихон длился недолго. У Димса везде на шухере стояли свои, в том числе на крышах четырех корпусов вокруг двора, и они перешли к делу. Дозорные с крыш корпусов девяти тридцать четыре бросились к лестнице, а два дилера Димса, которые смылись после выстрела, а помнились и двинулись на пиджака. Даже пьяный он их заметил, отпустил Димса и быстро вскинул большущий ствол тридцать восьмого калибра. Пацаны снова сбежали. Вот эта трасса окончательно скрывшись в подвале ближайшего корпуса 34. Пиджак смотрел им вслед, снова вдруг смешавшись. Всё ещё со стволом в руке, он набернулся к Джету, который стоял в 3 м, уже выпрямившись и застыв со шваброй в руке. Джет в ужасе уставился на старика, который глядя в ответ, прищурился от уже высоко взошедшего дневного солнца.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 Джет уставился на пальцы в полуметре от глаза и заметил обручальное кольцо. Рука та знакомая, подумал он. Когда голову оторвали от капота, Джет обнаружил, что смотрит на своего бывшего напарника Катоху. В 5 метрах на земле лежал Димс, в кольце из копов. Я ничего не сделал, закричал Джет так, чтобы слышали Клеменсы все вокруг. Катоха его развернул, прохлопала осторожно обойдя тридцать восьмой на лодыжке. Джет при этом пробормотал: "Арестуй меня, катох, богом прошу". Катох взял его за шкирку и закинул на заднее сиденье машины. "Дурак ты, вот ты кто", пробормотал он тихо.